Глава 66. «Мне нужно забрать кое-что в своем логове», — на удивление спокойно и даже как-то заискивающе сказал Крот. «А без этого никак?» «Я, по-твоему, чем буду работать под землей, мать твою?» «Ясно, ясно». Паркер уже стал привыкать к столь спонтанной вспыльчивости. «И где же твое логово?» Крот неопределенно кивнул головой куда-то вбок. В ту сторону, где конца и края колосистому полю не было. А конкретнее? Крот было набрал в рот воздуха, чтобы выплюнуть еще порцию оскорблений, но вдруг ровно задышал. «Смотри-ка!» — толкнул Санни в бок Паркера. Он старается быть спокойным. «Я все слышу, бородавочник мелкий!» Санни поднял руки и отступил назад, угодил ногой в ямку и упал на задницу. Крот, брызгая слюной, залился смехом. «Опа!» «А наш красавчик любит посмеяться. Значит, если что, просто падай!» Сани скривил губы и поднялся. «Спонтанный смех, спонтанная агрессия. Вот так кадр!» «Ладно, веди нас!» Крот быстрыми движениями стал растирать уши, усиленно работая ладонями. «Швах, швах, швах!» Паркер сани переглянулись. «Поймал! Ходу!» Вскочив, крот повернулся вокруг себя несколько раз и кинулся вперед, приминая колоси. «Может, лучше по тропинке?» — крикнул ему в спину Паркер. «Нет!» — и опять принялся ерзать ладонями по ушам. «Ладно, идем. Главное — под ноги смотреть». Земля была рыхлая, и ботинок то проваливался, то цеплялся за крепкий стебель колосьев. «Не так быстро!» Крот не ответил и в припрыжку несся куда-то на перерез основной дороги. Куда он так намылился? Думал про себя Паркер, чувствуя, как появляется одышка. Впереди замаячил человеческий силуэт. Паркер насторожился, но Крот был далеко, чтобы окликать его. Тогда страж придержал сани и указал вперед. «Пригнись и встань за спину». Силуэт не двигался, стоял как вкопанный, рассматривая приближающихся в их сторону путников. Крот куда-то ускакал. Только по примятым колоссям Паркер мог догадаться, куда он держал путь. А прыгал он как раз туда, где маячил вдалеке силуэт. «Не нравится это мне? Ой, не нравится!» Не сводя глаз, Паркер почувствовал, как от напряжения заныли мышцы на ногах. Когда они подобрались, показалась шляпа, покрывающая голову. Что-то вспархнуло с плеча человека и, каркнув, полетело прочь. Подошли еще ближе, и Паркер разглядел вместо лица что-то овальное. Можно было увидеть вырезанную на этом овале рожицу. в этой штуке, издалека напоминающей человека, от ветра колыхались руки. Точнее, то, что напоминало руки. Крот, стоящий за его спиной, с прыжка долбанул кулаком в голову, и эта самая голова разлетелась на кусочки. Сунув руку в ошметки, оставшиеся вместо головы, он объяснил. «Чучело!» Объяснение получилось так себе. Было неясно, что за чучело и почему он ковыряется в его голове. Достав что-то, перемазанной культей, он закинул это что-то в рот и принялся жевать с хрустом на зубах. Вся его рука была перемазана оранжевыми ошметками. Доживав, он рыгнул и сказал. «Наконец-то!» В этом, наконец-то, слышалось наслаждение. Крот вытащил язык сквозь сомкутые губы, и Паркер увидел, как язык раздвоился и затрепетал. «Что за...» Сани решил, что Паркер задал их общий, коллективный вопрос. Крот развернулся и, опустившись на землю, стал рыть ее. Рыл он с таким остервенением и скоростью, что, казалось, он так сотрет собственные руки. Земля комьями летела во все стороны. Это было сложно понять и тем более объяснить. Съев эту штуку в голове у упугало, он, казалось, вошел в транс и с небывалой скоростью рыл землю. А когда упал последником, подойдя ближе с Сани с паркером, увидели сколоченный из досок ящик.